Глава сорок четвертая. На просторе. До прошлого года Нара со своим Иннокентием были для семьи Макарыгиных какими-то заморскими нереальными родственниками. В год недельку они мелькали в Москве, да к праздникам присылали подарки. Старшего зятя знаменитого Галахова Клара привычно называла Колей и на «ты», а Иннокентия стеснялась, сбивалась. Прошлым летом они приехали на дольше. Стала часто нара бывать у родных и жаловаться приемной матери на мужа, на порчу и затмение их семейной жизни, до тех пор такой счастливой. С Алевтиной никаноровной они долгие вели об этом разговоры. Клара не всегда была дома, но если была, то открыто или притаенно слушала, не могла и не хотела уклониться. Ведь самая главная загадка жизни это и была, от чего любят и от чего не любят. Сестра рассказывала о многих мелких случаях их жизни, разногласиях, столкновениях, подозрениях, также о служебных просчетах Иннокентия, что он переменился, стал пренебрегать мнением важных лиц, а это сказывается и на их материальном положении, Нара должна себя ограничивать. По рассказам сестры, она оказывалась во всем права и во всем неправ муж, но Клара сделала для себя противоположный вывод, что Нара не умела ценить своего счастья что, пожалуй, она сейчас Анакентия не любила, а любила себя. Она любила не работу его, а свое положение в связи с его работой. Не взгляды и пристрастия его, пусть изменившиеся, а свое владение им, утвержденное в глазах всех. Клара удивляла, что главные обиды ее были не на подозреваемые измены мужа, а на то, что он в обществе других дам недостаточно подчеркивал ее особое значение и важность для себя. Неволею младшей незамужней сестры, мысленно примиряя себя к положению старшей, Клара уверилась, что она бы себя так ни за что не вела. Как же можно удовлетворяться чем-то отдельным от его счастья? Тут еще запутывалось и обострялась, что не было у них детей. После того радостного откровения на лестнице стало так просто между ними, что хотелось видеться еще обязательно. И главное, много вопросов набралось у Клары, на которые вот Иннокентий мог бы и ответить. Однако присутствие Нары или другого кого-нибудь из семьи почему-то мешало бы этому. И когда в тех же днях Иннокентий вдруг предложил ей съездить на денек за город, она толчком сердца сразу же согласилась, еще и подумать, еще и понять не успев. Только не хочется никаких усадеб, музеев, знаменитых развалин. Слабо улыбался Иннокентий. «Я тоже не люблю», — определенно отвела Клара. Оттого, что Клара знала теперь его невзгоды, его вялая улыбка сжимала ее сочувствием. «Обалдеешь от этих швейцарий», — извинялся он. «Хоть по России простенькой побродить. Найдем такую, а? Попробуем», — энергично кивнула Клара. «Найдем». Все-таки прямо не договорились, втроем или вдвоем они едут. Но назначил ей Иннокентий будний день и Киевский вокзал, без звонка домой, без заезда сюда, на Калужскую. И из этого ясно стало не только что вдвоем, но и родителям, пожалуй, знать не нужно. По отношению к сестре, Клара чувствовала себя вполне вправе на эту поездку. Даже если бы они прекрасно жили, это был законный родственный налог, а так как жили они, была виновата Нара. Может, самый замечательный день жизни предстоял сегодня клари Но и самые мучительные приготовления. Как же одеться? Если верить подругам, ей не шел ни один цвет. Но какой-то цвет надо же выбрать. Она надела коричневое платье, плащ взяла голубой, а больше всего промучилась с фуалеткой. Два часа накануне примеряла и снимала, примеряла и снимала. Ведь есть же счастливицы, кто сразу могут решить в отчаянно нравились в вуалетке особенно в кино они делают женщину загадочной поднимают ее выше критического разглядывания но все же она отказалась инокентию надоели всякие французские выдумки да и будет солнечный день а черные сетчатые перчатки все же надела сетчатые перчатки очень красивы им сразу попался дальний малоярославецкий поезд порывячок вот и хорошо Они билеты взяли до конца на всякий случай, плана у них не было, и станции они не знали. До того не знали, что оба вздрогнули, когда соседи назвали станцию Нара. Иннокентий, если бы знал, может, выбрал бы другой вокзал, а Клара совсем забыла. И еще много раз в пути повторяли эту Нару. Так и висело над ними. Августовское утро было прохладное. Они встретились, оба бодрые и веселые. Сразу установился разговор несвязанный, оживленный, только несколько раз ошибались оба на «вы» и тут же смеялись, и от этого еще проще становилось. Иннокентий был весь в западном, полуспортивном, что ли, а таскал и мял с такой небрежностью, как костюм из рабочей одежды. Хотя целый день был впереди, но Клара кинулась его расспрашивать сбивчиво то о Европе, то, как понимать нашу жизнь. Она сама точно не знала, чего хотела, что именно нужно ей понять, Но что-то нужно было. Ей искренне хотелось поумнить. Ей так необходимо было разобраться. Иннокентий шутливо крутил головой. «Вы думаете... Ты думаешь... Я сам что-нибудь понимаю. Но вы же дипломаты, вы нас всех ведете, и вдруг ничего не понимаете?» «Да нет, все мои коллеги понимают. Это только я ничего не понимаю. И даже я все понимал примерно до прошлого, до позапрошлого года. Что же случилось?» — И вот этого тоже не понимаю, — смеялся Иннокентий. И потом, Кларочка, всякое объяснение неизвестно откуда начинать. Оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще пойди научись грамоте. Потом арифметике, алгебре, черчению, электротехнике, чему там еще. — Ну, не знаю, магнетизму. — Вот. И ты не знаешь. А на последнем курсе. А потом, мол, приходи через пятнадцать лет, я тебе все за пять минут и объясню. Да ты и сам уже будешь знать. — Ну, хорошо, я готов учиться. Но где учиться? С чего начинать? — Ну, хоть с наших газет. По вагону шел с кожаной сумкой и продавал газеты, журналы. Иннокентий купил у него правду. Еще при посадке, понимая, что разговор у них может быть особенный, Клара направила спутника занять неуютную двухместную скамью у двери. Иннокентий не понимал, но только здесь можно было говорить посвободней. — Ну, давай учиться читать, — развернул газету Иннокентий. — Вот заголовок. — Женщины полны трудового энтузиазма и перевыполняют нормы. — Подумай, а зачем им эти нормы? Что у них дома дела нет? — Это значит, соединенные зарплаты мужа и жены не хватает на семью, а должно хватать одной мужской. Во Франции так? Везде так. Вот дальше смотри. Во всех капиталистических странах вместе взятых нет столько детских садов, сколько у нас. Правда? Да, наверное, правда. Только не объяснена самая малость. Во всех странах матери свободны, воспитывают детей сами, и детские сады им не нужны. Дребезжали, ехали, останавливались. Иннокентий без труда находил, пальцем ей показывал, а при грохоте объяснял куху «Бери дальше, самые ничтожные заметки. Член французского парламента Эмерек заявил. И дальше о ненависти французского народа к американцам. Сказал так?» «Да, наверное, сказал, мы правду пишем. Только пропущено. От какой партии член парламента?» Если он не коммунист, так об этом бы непременно написали, тем ценнее его высказывание. Значит, коммунист, но не написано. И так все, клерет Напишут о небывалых снежных заносах, тысячи автомашин под снегом, вот народное бедствие. А хитрость в том, что автомобилей так много, что для них даже гаражей не строят. Все это свобода от информации. Это проходит и в спорт, пожалуйста». Встреча принесла заслуженную победу. Дальше не читай, ясно, нашему. Судейская коллегия неожиданно для зрителей признала победителем, ясно, не нашего. Иннокентий оглянулся, куда выбросить газету. И этого не понимал, какой это заграничный жест. И так уж на них оглядывались. Клара отняла газету и держала. — Вообще спорт — опиум для народа, — заключил Иннокентий. Это было неожиданно и очень обидно, и совсем неубедительно звучало у такого некрепкого человека. «Я в теннис много играю и очень его люблю», — тряхнула головой Клара. «Играть ничего», — сразу исправился Иннокентий. «Страшно на зрелище кидаться. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков». Дребезжали, ехали, смотрели в окно. «Значит, у них там хорошо?» — спросила Клара. «Лучше». — кивнул Иннокентий. — Но нехорошо. Это разные вещи. — Чего ж не хватает? Иннокентий серьезно на нее посмотрел. Того первого оживления не стало в нем. Очень спокойно смотрел. — Так просто не скажешь. Сам удивляюсь. Чего-то нет. И даже многого нет. А клари так с ним было хорошо, по-человечески хорошо. ни от какой-нибудь игры, прикосновений, пожатий или тона. Их не было и хотелось отблагодарить, чтобы ему тоже было хорошо, крепче. — У вас, у тебя такая интересная работа, — утешала она. — У меня? — поразился Иннокентий. И при том, что он был худ, еще впали его щеки, он показался замученным, будто недоедающим. — Служить нашим дипломатам, Кларочка, — это иметь две стенки в груди, два лба в голове, две разных памяти больше не пояснял, вздохнул, смотрел в окно. А понимала ли это его жена? о чем она его укрепила, утешила? Клара всматривалась и обнаружила такую особенность его лица. Отдельно вверх его лица выглядел довольно жестко, отдельно низ — мягко. От лба, свободно развернутого от уха к уху, лицо косыми линиями сужалось и смягчалось к небольшому нежному рту. Около рта было много мягкости, даже беспомощности разгорался день весело мелькали леса много лесу было по дороге чем дальше шел поезд тем проще оставалась публика в вагоне и тем заметнее серить всех они оба будто разряженные для сцены клара сняла перчатки на лесном полустанке они выскочили кроме них еще несколько баб с городскими продуктами в сумках вышли из соседнего вагона больше никого не осталось на перроне молодые люди собирались в лес И по ту и по другую сторону тут был лес. Правда, густой, темный, некрасивый. Но как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались деревянным переходом через рельсы и куда-то правее леса. И Клара с Анакентием тоже пошли за ними. Травы и цветы сразу за линией стояли по плечо Потом тропка ныряла сквозь несколько рядов березовой посадки. Там дальше было выкашено, стажок. А на подросте травы паслась и не паслась, задумчивая коза, привязанная длинной веревкой к колушку. Теперь налево лес распахивался, но бабы бойко сыпали правее прямо на солнце, где еще за рядами кустов открывался обширный простор. И молодые люди согласны решили, что в лес успеется, а вот в этот сияющий простор непременно им надо сейчас же идти. Туда выводила полевая дорога, плотная, травяная, от нее ближе к линии золотилось хлебное поле. Тяжелые колосья на коротких крепких стеблях. А что за хлеб, они не знали. Но на красоту поля это не влияло. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла голая, запаханная, а потом от дождей оплывшая земля. Одни места сырей, другие суши, и на таком большом пространстве ничего не росло. Их полустанок был в углу. Теперь только они выходили на этот простор, такой объемный, что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы. И далеко вокруг, и тут, за линией сразу, все обмыкалось лесом сплошным, с мелко зазубристым издали верхом. Вот, кажется, этого они и хотели, не зная, не задавшись. Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах, запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долготой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности темно-кирпичная церковь с колокольней. И еще бабы удалялись впереди, а больше на всем просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего. Теплое гульбище ветра и солнца до пространства рыскающих птиц. В две минуты ничего не осталось от их делового тона и забот. — Так это Россия. — Вот это и есть Россия! Счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор. Останавливался, смотрел на Клару. — Слушай, я ведь представляю Россию. — Но я ведь ее не представляю! — каламбурил он. — Я никогда по ней вот так просто не ходил. Только самолеты, поезда, столицы. Он взял ее вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. И так они побрели, меньше всего, глядя под ноги. В свободных руках помахивались у него шляпа, у нее сумочка. «Слушай, сестра», — говорил он, — «как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает, чтобы во все стороны было видно и чтоб дышалось легко. А тебе неужели не видно?» Его жалоба так тронула ее. Свои бы глаза она предложила, если бы это могло помочь. «Нет», — качал он, — «нет». Было когда-то видно, а сейчас все запуталось. Что запуталось? Если уж так запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. И если бы он еще немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться и открыла бы, как она за него и как он прав, и не надо отчаиваться. — Так надо, бывает, поговорить, — отзывалась она. Но он на том и кончил, он уже смог. Жорчело. Сняли плащи. Никто больше не появлялся во всем окоеме, не встречался, не обгонял. За посадкой изредка протягивались поезда, прошумливали, а будто беззвучно, только дымок в движении. Удалявшиеся бабы давно свернули с этой дороги и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Кларой. По мягкому полю шла утоптанная, на солнце светлей, тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. В кость больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности. Тропа шла к той деревне с церковью, но еще раньше, в середине простора, она подходила к удивительно тесной, особенной кучке деревьев. Куща стояла посреди полей, далеко отступая от всякого леса и от деревни изрядно. Странная, бодрая, свежая куща крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор. Она была его центр. Что ж это могло быть? от чего и зачем среди полей? Свернули туда и они. Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шел позади Клары. Идет позади и смотрит тебе в спину. Рассматривает тебя. То ли муж твоей сестры, то ли брат тебе, то ли... Теперь, чтобы заговорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться. — А как ты будешь меня звать? — Не зови Клярет. — Не буду. — Да я ж тебя не знал. Вообще на Западе так сокращают, чтобы два-три звука, не больше. — Я буду тебя Инк звать, ладно? — Ладно, очень хорошо. — Тебя так никто не зовет? Нет, простор был не совсем ровный. Он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куще деревьев поднималась опять. Теперь уже видно было, что это березы, и старые, и большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине еще. Как удивительно стояла эта куча ни к чему не относясь, сама по себе. — А у тебя когда это все началось? — спрашивала Клара. — Что это? Тут много вкладывалось. Но он не затруднился. — Наверное, знаешь, когда? Когда я стал разбирать мамины шкафы. Нет, может быть, и раньше. Может, и за целый год раньше. А все-таки, когда я стал разбирать шкафы. — Это уже после смерти? Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь... Вот и этого никому не расскажешь. Дотти этого не принимает или не понимает. А я пойму. Больше, больше о Дотти. Мы так разговоримся сейчас. Тебе будет легко. Я ведь очень плохой был сын, Ларенька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии, даже на ее похороны... Слушай, это не кладбище? Остановились и вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли, да, кладбище. И как же они раньше? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сень. Хотя еще не было видно крестов, ни могил, они еще переходили дно разлога, перескакивали через мокрить. Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг чтобы не обидеть еще поднимались и неожиданно круто ни оградой ни заборными столбами ни канавой ни валом ничем не было кладбище обведено только стояли поровну эти старые березы соединяясь в верхах а земля поля ровна и открыта как воздух в воздух переходила в густую славную мураву без сырняков и почему то невысокую хотя не топтанную и не стриженную мурава росла такая какая нужна и приятна на кладбище как здесь было тенисто, тихо. Это было самое чистое и живое убежище во всем охвате распланированной местности. Вокруг иных могилок были ограды, а то просто безымянные пирамидальные травяные холмики и даже свежие. — Как просторно! — удивлялся Иннокентий. — Тут сто могил, не больше, можно еще пятьдесят разместить свободно. — И, наверное, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там... Разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и еще перекапывают старые под новые. Вот эти старые березы и отстояли кладбищенское раздулье от тракторов. Сами плащи на землю бросились, само как-то селось лицом к простору. Отсюда и с тени, и за солнцем он хорошо смотрелся. Чуть белела уже далекая будка-полустанка, и поверх линейной посадки переползал дымок. Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На столбиками колени Инк положил голову. Сидел так. И Кларе открылся его затылок, как у мальчика, слабый затылок, но обработанный терпеливым, умелым парикмахером. «Какое чистое кладбище!» — удивлялась Клара. скотом не загажено, мазута не налито». — Да, — с наслаждением выдохнул Иннокентий. — Вот бы где похорониться. Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолет совать, потом в автобусе куда-нибудь. Рано об этом думать, Инг. Когда, Кларенька, все ложь, очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрее. Он и говорил слабым, усталым голосом. Это могло быть о его работе, а может, обо всей жизни а может, только о жене. Доспрашивать да Клара не могла. И что же в шкафу? В шкафу? Сосредоточил Иннокентий свой всегда небеспечный, всегда озабоченный взгляд. В шкафу вот что. Но, кажется, только представив этот подробный рассказ, он уже устал от него. Да нет, это долго. А как-нибудь потом. Если уж сейчас долго, то когда же рассказывать? Или такая его черта, что интересно ему только то, что ново, что первый раз? На каком же тогда лету у него все перехватывать? Значит, у тебя никого родных не осталось? Представь себе, дядя, мамин брат, причем я о нем тоже ничего не знал до прошлого года. Никогда не видел? То есть видел маленьким, но совершенно не запомнил. Где же он? В Твери. Где? В Калинине. Два часа езды, а никак не соберусь. «Да когда мне, если я и в России не бываю?» Написал ему, старик обрадовался. «Слушай, инк надо поехать, ведь потом тоже будешь жалеть». «Да я и думаю поехать, думаю. Да просто вот на днях поеду, вот слово даю». Уже отошел Иннокентий в тени от разморчевого солнца и выглядел бодрей. Куда ж было им теперь идти? Во все стороны, до леса далеко, да и дорог нет. За одним краем кладбища подсолнухи, за другим свекла. Только и оставалась им тропка, та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так. Иннокентий снял и куртку, остался в легкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой, не гладкой спины, а шляпу снова надел от солнца. — Ты знаешь, на кого похож, — смеялась Клара. — Есенин, воротясь в родную деревню после Европы. Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать. Ах, Родина, и что ж я тут нашел? Какой я стал чужой. Косить разучился, пахать разучился. Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправима. Так до конца веков изрыта из Кромсона гусеницами и скатами. Местами засохла кочками по колено, местами налита жидкой свинцовой грязью на высыхание которое не могло хватить никакого лета, что двум сторонам улицы сноситься было, как через реку. Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону. По их стороне показалось, и быстро шла навстречу девочка с плетеной кошелкой. Дева, — начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше, — девушка. Но она быстро приближалась и оказалась женщиной лет под сорок. Странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться. «Эта деревня... как называется?» «Рождество!» — мелькнула она на них нездоровыми глазами и также спешно шла. «Рождество!» — удивились между собой молодые люди. Необычное какое название. Вдогонку крикнули. «А почему?» «Назвали! Откуда я знаю?» — отозвалась та через плечо и спешила дальше. И куда растеклись все те проворные бабы с поезда Не было жизни ни на улице, ни во дворах. И покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах, и безоткрывные, без форточек, навек вставленные двойные рамы маленьких оконок, тоже, по видимости, не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно, ни домашней птицы. Лишь убогие тряпки да одеяла развешанные в одном дворе на веревках, Доказывали, что кто-то здесь утром был. Солнце полно наливало собой тишину. В глубине одного двора они заметили движение. Загребая посоху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке. — Мамаша! — не слышала. — Мамаша! — подняла голову. — Слышу плохо! — высохшим плоским голосом предупредила она. Глаза ее совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих. — Нельзя ли молока у вас купить? — спросила Клара. — Молоко им не нужно было, а лучший способ — разговориться, как она знала по поездкам в колхоз. — Коров нету, — с достоинством ответила старуха. В руке у нее был покойный желто-белый цыпленочек. Он не выбивался и не дергался. — Мамаша, эта церковь как называлась? — спросил Иннокентий. — Что это называлось? — посмотрела она на него, как через пленку. В обвисшем лице ее была самистая важность. — Ну, у каждой церкви название же есть? — Только что звание, — сказала старуха. — А закрыли уж не за память двадцать годов. Автобусом час ехать ближе к церкви нету, а летняя рядом была, пленные разобрали. — Какие пленные? — Немцы. — А зачем? — Кирпичи в народ отправляли. Вот цыпля у меня дохнут. Четвертый уже чего-то? Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами. — Иль приминает она их? — размышляла старуха, шаркая в избу к низкой двери. И так до конца улицы ни движения и ни души они не видели больше. Не показалось и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперед на главную улицу, такую же мертвую, куда упиралась эта. На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь. Приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его колокольня с двумя этажами колоколенных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или еще даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести оставлены только ребра каркаса. Пережили два десятилетия, и оба креста стояли на местах. На распашку была нижняя дверь колокольни. Там во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны, и не было никого. Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках, и тоже не было никого. Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось. А с той стороны и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней все было изрыто тракторами и машинами. В их тряске жажде не застрять как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз, выбраться, дойти и уйти от склада. И израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых, чудовищных струпьях комков и свинцовых загноенных жидкой грязи. Церковь была, вот она. Но молодые люди долго искали, где ж бы им по суху перебраться через улицу. Далеко в бок пришлось отойти и там еще повилять и попрыгать. В дорогу были вмешаны большие колотые куски плит, облипшие грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки белого, розового и желтого мрамора. Иннокентий разогрелся от солнца, но не разрумянился, а чуть побледнел. Под краем шляпы у него взмокли волосы. Подошли к церкви. Тяжелой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе. От застойной или воды, или от скотьих трупов, или от нечистот. Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше за церковью был спуск, а внизу много шаровых огромных ив, целое царство и виноя, и туда в зелень был их единственный уход — убег. Но их окликнули. «Закурить не будет, граждане?» Небольшой мужичок с головой, сильно втянутый в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами. Иннокентий, с сожалением похлопал по карманам, будто все же имел надежду найти там пачку. — Не курю, товарищ. — Жаль! — огорчился втянутый головой, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства. Эта церковь как называлась? Рождества, — уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову, и также быстро ушел за угол, как и появился. Но там, куда идти им ниже, они заметили еще и одноногого с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубахе с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой. — Откуда мрамор? — спросил Иннокентий. — Чего? — отозвался латанный мужик. — Ну, камень цветной. — А, алтарь разбили. — Думал. — Иконостас. — А зачем? — Думал. — Дорогу гачить. — А чего это у вас так пахнет? — спросила Клара. — Чего? — удивился одноногий. — Думал. — А, это вам, наверное, от скотного. — Скотный? — Вон у нас. — Рядом. Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться туда, к ивам, вниз. А что там, спросили они. Там ничего нет, думал. А, речка. Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегать, но с тревогой глянула на бледности на Кенте и пошла с ним медленно. После такой деревни действительно на то кладбище потянет, крутила она головой. А ты хромаешь? — Да, что-то трет. В раскидистые тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись. Теперь, когда не воняло, а зеленая влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки метались и плавали вокруг колокольни, смотреть отсюда было приятно. — Ты очень устал, — тревожилась Клара. — Тебе надо отдохнуть и ногу посмотреть. Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу, закрыл глаза. Откинутый смотрел вверх на церковь. Вот тебе, Кларочка, два Рождества. Почему два? Наша и западная. Наши ты сейчас видела. А западное все небо в рекламах, все улицы в заторе машин, душатся в магазинах, подарки каждый каждому. И на какой-нибудь захудалой, затертой витринке ясли и иосиф со слом а какой иосиф сослом тут они различили на обрыве у церкви там где сохранился ряду клип пропущенную ими могилу с обелиском жалко мне посмотрели давай я сбегаю взялась клара и наискосок без дороги побежала она бежала как веселая но совсем не весело было ей постояла прочла и так же легко спустилась сильными ногами тормозя на ямках ну кто ты думаешь священник вечная слава воинам четвертой дивизии народного ополчения павшим смертью храбрых за честь независимости и так далее от министерства финансов финансов поразился он и шевельнулись его удлиненные уши в изломчатых крупных хрящах даже и финансов бедные клерки сколько ж их тут легло и насколько человек была одна винтовка четвертая дивизия ополчения да Дивизия безоружных. И четвертая. Вот дикость этой войны, народное ополчение. А почему дикость? А недоумила Клара. Иннокентий вздохнул и свесил голову. Тебе плохо? Инк, может, вернемся? Не надо дальше? Он еще вздохнул. Да нет, ничего. Жару я плохо переношу. Я булса неудачно не сообразил. Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трет? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней. Мастерили. А на небе там и здесь появились перекатные облака. Иногда они прикрывали смягчали солнце. Ну что ж, инк пойдем дальше или нет? Надо было в лес, да. Хочешь, пойдем вдоль реки, там тоже тень будет. Он уже отошел и улыбался. Вот дохлый, да? Всю жизнь в автомобилях. Ты молодец. Пойдем, пойдем. По какому берегу? Ниже их через речку был переброшен трап, на обоих берегах толстой проволокой, прикрученный от наводнения к низам ив. Перейти, не перейти? На том и на этом по-разному ляжет дорога, и от этого разговора будут разные и вся прогулка. Перейти, не перейти? Перешли. Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъеме от реки. Кроме водолюбивых ив, которые сами выбрали речку, Еще были посажены березы редком и ели, и заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями, наверное, вырытый, такой правильный. Что это было все, заброшенное ли имение Не у кого спросить. Отсюда между шарами ив еще красивее казалась церковь, почти на горе, и туда-то хаживали под колокольный звон из другой соседней деревни, начинавшейся неподалеку. Но довольно было с них деревень, они шли вдоль реки. Тут очень было приятно идти, своя тенистая, влажная, замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь. На глубоких, редкие, необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды. И всюду беготня водопеших стрекоз, а, наверное, есть и рыбы, и раки. Тут надо бы разуться по колено и идти просто речкою, как мальчишки бродят по раков. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк. Толстенная причудливая ива вырастала на их берегу, а стволом перекидывалась на тот берег, как мост, и с поручнями таких же крученных изогнутых ветвей. — Бау-баб! — всплеснула Клара. — Вот красавица! — А давай по нему на тот берег. Там, кажется, лучше идти. Иннокентий недоверчиво покачал головой. Но Клара уже вскочила уверенно на косой ствол и протянула ему сильную руку. — Пойдем. Ей казалось, что это обязательно будет хорошо. Вот на том берегу что-то встретится или скажется, для чего была вся эта прогулка. Иннокентий в сомнении протянул свою мягкую кисть. Ствол ивы, умеренно поднимаясь, уводил, однако, высоко. Иннокентий следовал небольшими переступами и, кажется, избегал смотреть вниз. А тут еще ветка, за которую он держался, пересекала их путь. Надо было через нее же и перелезть. Все это делал он с лицом сосредоточенного думания, совсем замолчал. Не оцарапавшись, они спрыгнули. Но видно было, что удовольствия от перехода инк не получил. И ничто не стало лучше на Новом берегу. Малозначное они говорили друг другу. Слышалось тарахтение трактора где-то выше. Очень скоро и тут не стало пути близ воды, и пришлось им покинуть, и не подняться от реки единственной возможной дорогой. и Иннокентий все явнее хромал. И вышли они на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверное, контора. На верхушке его чуть шевелился бледно-розовый флаг с оборванным краем, а сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку умещался лозунг «Вперед к победе коммунизма». Все же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облуплено-зеленых машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами и цистерны, и полевая кухня, и прицепы с подпертыми или опущенными дышлами Все было разбросано и покинуто на большой площади, такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. И только один человек в чумазой робе все бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого. Да на холме работал один трактор. И другого пути не было. Кое-как по колдобинам пересекляне бригадный двор. и Иногентий хромал. Снова было жарко, они спустились к реке опять. Она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега, оба жребия. Кажется, это было шоссе. «Подловим попутную», — сказал Иннокентий. «Не возвращаться же на станцию опять». День был в середине, а прогулка при конце. Отчего натягивается между людьми вот эта перепонка? Почти видно и почти слышно, как можно помочь друг другу. Но не дано было этому быть. Этого быть не могло. Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить, придумали и ноги помыть. Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу. По шоссе каталось верениться одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца. И на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания с бочками огнеопасной или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать и не менялись. Так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофером еще сидел сержант или офицер. И под брезентами сидели многие военные, в откидные окошки сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту и к мимо бежному, и к тому, куда гнали их застылые в сроки службы. От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали сотню машин, пока стихло. И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего, деревянного. Иннокентий опустился на камень у родничка и сказал потерянно. — Жизнь распалась. — Но в чем? Но в чем распалась, инк С отчаянием вырвалась у Клары. — Ну ты же все обещал мне объяснить, и ничего не объясняешь. Он посмотрел на нее больными глазами. Взял обломанную палочку, как карандаш, и на сырой земле начертил круг. Вот видишь, круг. Это Отечество. Это первый круг. А вот второй, он захватил шире, это человечество. И кажется, что первый входит во второй. Ничего подобного. Тут заборы предрассудков. Тут даже колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества нет а только Отечество, Отечество, и разные у всех. Чуть ли не в те самые дни спецчасть предложила Кларии анкеты. Она с легкостью заполнила их. Происхождение ее было безупречно, жизнь непротяженно, освещена ровным светом благополучия и свободна от поступков порочащих гражданина. Сколько-то месяцев анкеты ходили, были все одобрены, Тем временем Клара окончила институт и переступила порог вахты таинственной зоны Марфина.